Глава двадцать восьмая Жизнь в Бельвью начиналась утром взрывами смеха. Слышно было быстрое топание детских ножек вдоль коридоров и дружное пение детских голосов. Спустившись, я заставала детей в танцевальном зале, и при виде меня они кричали «Доброе утро, Айсидора!» Мог ли кто-либо оставаться мрачным в такой атмосфере? И хотя часто я искала между ними два исчезнувших личика, и уходила в свою комнату поплакать наедине, все же у меня хватило отваги каждый день преподавать им, и привлекательная грация их танца воодушевляла меня к жизни. Каждую неделю в Бельвью являлась толпа художников со своими альбомами. Школа стала источником вдохновения для создания сотен набросков и множества сохранившихся поныне слепков танцующих фигур. Я мечтала, что благодаря школе появится новый взгляд на взаимоотношения между художником и его моделью, что под влиянием образов моих учениц, двигающихся под музыку Бетховена или Сезара Франка, танцующих хор греческой трагедии или читающих Шекспира, модель не будет больше жалким безгласным существом, какой мы видим сидящим в мастерской художников, а станет живым и подвижным идеалом высочайшего изображения жизни». Цезар Франк (1822—1890) французский композитор, органист, создатель известной композиторской школы, представитель романтизма в музыке. Поддерживая эти надежды, Луэнгри наблек вплоть мечту о сооружении театра на холме Бельвью, который была так трагически прервана. Я мечтала, что он превратится в театр празднеств, куда в торжественные дни станут собираться жители Парижа, и при театре будет создан симфонический оркестр. Лоенгрин опять призвал к себе архитектора Луи Сью. Модели театра, прежде заброшенные, вновь были расставлены в библиотеке и уже было намечено место для фундамента. Я надеялась в этом театре осуществить свою идею воссоединения искусства, музыки, трагедии и танца в их совершеннейшей форме. Здесь Мунэ Сюлли, Элеонора Дузе и Сюзанна Депре будут играть Эдипа, Антигону или Электру, меж тем как ученицы моей школы станут танцевать хоры. Здесь я надеялась отпраздновать также столетие со дня смерти Бетховена исполнением девятой симфонии тысячу моих учениц. Я тратила ежедневно несколько часов на преподавание ученицам, и когда слишком уставала, чтобы стоять, прислонялась к дивану и учила их движениям рук. Мне достаточно было лишь протянуть руки к детям, и они уже танцевали. Мы замышляли представление вакха и Врепида. Мой брат Августин, который должен был исполнять роль Диониса, знал ее наизусть и каждый вечер читал нам ее или же одну из шекспировских пьес и «Манфреда» Байрона. Данунсо был в восторге от школы и часто завтракал или обедал с нами. Небольшая группа учениц из первой школы, превратившихся сейчас в высоких юных девушек, помогала мне в обучении малышей. Для меня было очень трогательным зрелищем — наблюдать происшедшую в них огромную перемену, с какой уверенностью и искусством они продолжали мои уроки. Но в 1914 года странная унылость овладела миром. Я чувствую ее так же, как и дети. Когда мы находились на террасе, с которой открывался вид на Париж, дети часто бывали молчаливы и подавлены. Огромные черные тучи собирались в небе. Грозное безмолвие нависло над страной. Я ощущала его, и мне казалось, что движения младенца, которого я носила в себе, были слабее и нерешительнее, чем при моих прошлых беременностях. Полагаю, что я также очень устала от своих усилий преобразить горесть и скорбь в новую жизнь. В конце июля Лоенгрин предложил отослать школу в Англию, чтобы ученики провели каникулы в его доме в Деваншире. И вот однажды утром все ученицы толпой вошли ко мне, чтобы попрощаться. Они должны были провести август у моря и вернуться в сентябре. Когда все уехали, дом казался совершенно опустевшим, и, несмотря на всю свою борьбу, мною овладело глубокое уныние. Я очень устала и в течение долгих часов просиживал на террасе, с которой открывался вид на Париж. Однажды утром пришла зловещая весть об убийстве Кальметта. Кальметт, редактор газеты «Фигаро», был убит женой видного политического деятеля Кайо за шантаж и угрозы опубликовать ее любовную переписку. Это было трагическое событие, предвестник еще большей трагедии. Кальметт всегда был добрым другом моего искусства и школы, и известие о его смерти меня очень потрясло и опечалило. Я испытывала тревогу и была полна страха. После отъезда детей Бельвью Бельвю казался таким огромным и безмолвным, а большой танцевальный зал таким печальным — Я пыталась успокоить свои страхи мыслями, что скоро родится ребенок, вернутся дети, и вновь Бельвью станет средоточием жизни и радости. Но тоскливо тянулись часы, пока как-то утром ко мне не вошел мой друг, доктор Бассон, который все дни гостил у нас. Его лицо было смертельно бледно. В руке он держал газету. Я прочла заголовки, говорившие об убийстве эрцгерцога. Затем поползли слухи, а вскоре пришла уверенность в войне. В то время как я замышляла возрождение искусства театра и празднество великой человеческой радости, иные силы замышляли войну, смерть и бедствие. 1 августа я почувствовала первые родовые муки. Под моими окнами выкрикивали известия о мобилизации. Стоял жаркий день, и окна были раскрыты. Мои крики, мои страдания, мои терзания сопровождались барабанной дробью и голосом глашатая. Мой друг Мэри принесла в комнату колыбель, завешенную всю белым муслином. Я не сводила глаз с колыбели. Я убеждена была, что Дирдрей и Патрик возвращаются ко мне. Барабанный бой не смолкал. «Мобилизация! Война! Война!» Неужели существует война? Мой ребенок должен родиться, а ему было так трудно появиться на свет. Незнакомый врач заменял моего друга Бассона, который получил приказ вступить в армию и к тому моменту уже уехал. Доктор все время говорил «Мужайтесь, сударыня!» «Зачем говорить «мужайтесь» несчастному существу, терзаемому ужасными муками?» Было бы гораздо лучше, если бы он сказал: «Забудьте, что вы женщины, что вы должны с достоинством переносить свои муки и прочий вздор. Забудьте обо всем, вопите, визжите, войте». Но у этого доктора была своя система, которая заключалась в том, что он говорил: «Мужайте сударыне». Потрясённая сиделка всё время твердила: «Сударыне, это война, это война». Я подумала: мой ребёнок будет мальчиком. Но он был слишком молод, чтобы идти на войну. Наконец я услыхала крик ребенка. Он плакал. Он жил. Как невелики были мои страхи и ужас в те грозные дни, все они исчезли в едином великом порыве. Печаль, скорбь и слезы, долгое ожидание муки, все возместило с одной минутой радости, когда мне положили на руки малютку, мальчика. Все долгие часы скорби и страхов притворились в радость. Но барабаны продолжали бить. «Мобилизация! Война! Война!» «Какая война!» — недоумевала я. «Какое мне дело?» «Мой ребенок здесь, невредимый, в моих руках. Пусть они воюют. Какое мне дело?» «Так себе любива человеческая радость». За моими окнами и дверью всюду бегали взад и вперед, раздавались голоса, плать женщин, зовы, споры о мобилизации, а я прижимала к себе ребенка и осмеливалась перед лицом всеобщего бедствия чувствовать ослепительное счастье и радость держать вновь на руках своего ребенка. Наступил вечер. Моя комната была запружена людьми, любовавшимися ребенком, который лежал у меня на руках. «Теперь вы будете вновь счастливы», — говорили мне. Один за другим они ушли, и я осталась наедине со своим мальчиком. Внезапно крошечное существо уставилось на меня и, словно задыхаясь, раскрыло рот. Длинный свистящий вздох сорвался с его помертвевших губ. Я позвала сиделку, она пришла, взглянула и в тревоге вырвала у меня ребенка. Я слышал, как в соседней комнате требовали кислород, горячую воду. После часа томительного ожидания вошел Августин и сказал, «Бедная Сидора, твой ребенок умер». Мне кажется, что в ту минуту я достигла предела всех страданий, которые суждены мне на земле, ибо с этой смертью словно умирали вновь мои первые дети. Эта смерть повторяла прежние муки, еще более усугубленные. Вошла Мэри и, плача, унесла колыбель. Я слыхала в соседней комнате стук молотка, заколачивавшего ящик, который должен был служить единственной колыбелью моему несчастному мальчику. Этот стук молотка, казалось, отдавался в моем сердце последними ударами беспредельного отчаяния. Я лежала истерзанная и беспомощная. Один из навестивших меня друзей сказал, «Что значит ваши личные горе? Война уже требует сотен жертв. Раненых и умирающих уже шлют с фронта». Мне казалось естественным отдать Бельвью под госпиталь. Однажды ко мне вошли двое санитаров с носилками и спросили, не хочу ли я смотреть свой госпиталь. Я не могла ходить и они носили меня на носилках из комнаты в комнату. Во всех комнатах со стен сняли мои барельефы вакханок, танцующих фавнов, нимф и сатиров, так же, как и все мои драпировки и занавески, и вместо барельефов повесили дешевое изображение пасмурного Христа на Золотом Кресте, который католические магазины поставляли тысячами в течение войны. Я подумала о первом пробуждении несчастных раненых солдат и о том, насколько радостнее им было бы увидать комнаты в прежнем виде. Почему они должны были смотреть на несчастного Христа, распятого на золотом кресте? Какое печальное для них зрелище! В моем чудном танцевальном зале занавесы исчезли, и взамен их стояли бесконечные ряды коек, ожидая страдальцев. Моя библиотека где прежде на полках для посвященных стояли тома поэзии, сейчас превратилась в операционную, ожидавшую мучеников. При моей тогдашней слабости это зрелище глубоко меня удручило. Я почувствовала, что Дионис потерпел полное поражение. Тут было царство распятого Христа. Вскоре я услыхала первые тяжелые шаги санитаров, вносивших раненых. Бельвью. Мой Акрополь, ты должен был стать источником вдохновения, Академии возвышенной жизни, которую вдохновляли бы философия, поэзия и великая музыка. С этого дня искусство и гармония исчезли, И в твоих стенах раздался мой первый крик, Крик раненой матери и крик ребенка, которого спугнули из этого мира военные барабаны. Мой храм искусства был превращен в Голгофу мученичества, а под конец — в мертвецкую кровавых ран и смерти. Там, где я мечтала, что будут раздаваться звуки небесной музыки, неслись лишь хриплые крики страданий и муки. Как только я смогла двигаться, мы с Мэрией уехали из Бельвью к морю. Когда мы проезжали через военную зону, я назвала свою фамилию, к нам отнесли с величайшей учтивостью. Часовой, который стоял в карауле, сказал, — это Айсидора, ей можно проехать. И в эту минуту я почувствовала, что это величайшая честь, когда-либо мне оказанная. Мы направились в Давиль и нашли помещение в отеле Нормандии. Усталая и больная, я утешалась, что мы отыскали себе тихую гавань. Но проходили недели, а уныние и вялость не покидали меня. Я была так слаба, что едва могла выходить на берег подышать свежим бризом с океана. Наконец, почувствовав, что серьезно больна, я послала в больницу за врачом. К моему изумлению он не явился, а прислал уклончивый ответ. «Не имея при себе никого, кто ухаживал бы за мной», Я осталась в отеле Норманди слишком больная, чтобы строить какие-либо планы на будущее. В те дни отель служил прибежищем для многих известных парижан. В соседних с нашими комнатах помещалась графиня Доля Бородьер, у которой гостил поэт граф Роберт де Монтескье. После обеда мы часто слышали его легкий фальцет, читающий стихи. Среди беспрестанно доходивших до нас известий о войне и бойне Было странно слышать, с каким экстазом он воспевает власть красоты. Саша Гитри также гостил в Нормандии и каждый вечер развлекал очарованных слушателей своим неистощимым запасом рассказов и анекдотов. Лишь каждый раз, когда курьер с фронта добирался к нам с известиями о мировой трагедии, все на час проникались зловещим пониманием происходящего. Но такая жизнь скоро стала мне... И так как я была слишком больна, чтобы путешествовать, я наняла меблированную виллу. Она называлась «Черная и Белая», и в ней все — ковры, занавесы, мебель — было черным и белым. В первый момент я нашла ее очень привлекательной, и, пока сама не попробовала жить в ней, не сообразила, как угнетающе она может действовать. Перевезенная из Бельвью, где питала надежды на свою школу и искусство, Будущую обновленную жизнь я ощутила здесь, в этом черно-белом домике у моря, одинокая, больная, покинутая. Но хуже всего была болезнь. У меня едва хватало сил на короткую прогулку по взморью. Наступила осень с сентябрьскими штормами. Лаенгрин написал мне, что мою школу перезли в Нью-Йорк в надежде найти там пристанище для нее во время войны. Поезд за поездом приходил в Давиль со своим трагическим грузом раненых и умирающих. Единственное фешенебельное казино, в котором год тому назад звучали джаз и смех, было превращено в огромный караван-сарай страдания. Моя меланхолия овладевала мной все сильнее. Однажды утром я гуляла вдоль взморья. Я шла все дальше и дальше, обореваемая ужасным желанием никогда больше не вернуться ни к печальной вилле «Черное и Белое», миг смертоподобной любви, заточившей меня там. Лишь когда наступили сумерки, а затем полный мрак, я поняла, что должна вернуться. Прилив быстро поднимался, и я уже шагала по наступающим волнам. Невзирая на сильный холод, я испытывала огромное желание погрузиться в море, чтобы навсегда покончить с невыносимым горем, от которого не могла найти облегчения ни в искусстве, ни в рождении нового ребенка. При каждой попытке скрыться от него я встречала лишь гибель, агонию, смерть. И еще случилось нечто, что усугубило мою беспредельную скорбь. Я послала в Бельвью за чемоданом с теплой одеждой. Чемодан прибыл на виллу, но, открыв его, я обнаружила, что мне его прислали по ошибке. В нем была одежда Дирдре и Патрика. Увидав вновь перед своими глазами костюмчики, которые они последний раз носили, пальто, ботинки и шапочки, я снова услыхала тот же крик, как тогда, увидав их мертвыми. Странный, долгий, жалобный крик, в котором я не могла признать своего голоса, словно моим горлом смертельно раненое животное издавало свой предсмертный крик.